ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Еще ночь, и Хазар призвали к себе князья. Лют и Видга оба видели тот прием, забыть который Кременцу было не суждено. Только Лют стоял со своим копьем и щитом возле самого княжеского престола, а Видга через всю длинную гридницу от него у дверей. По старшинству сидели у обеих стен лучшие кременчане, думающие бояре, Хоробрствующие мужи, славные молодые гридни, индивель от дыхания резные столбики окон. Сидел вышата Добрынич, и под распахнутой шубой виднелся вышитый кафтан. Дорогая крученная гривна на шее переглядывалась золоченой рукоятью меча. Сурово хмурился старый боярин, ожидая послов. Сидели ратибор с родогостем, и у одного дремала на коленях булава, у другого быстрая сабля. Этим двоим, что скажет князь, то и Люба. Миром расходиться с послами, так миром. Ссориться, так ссориться. Сидели братья-халейги, виглавичи, как звали их в городе. Старый вышата все косился на них, и, кажется, впервые был рад, что стоял через реку крепкий новый конец. Две двери вели в гридницу, из с дому, и со двора. Во дворе скучали, маялись хазары. Князья еще не выходили, следовало подождать. Мстислав продержал их на пороге ровно столько, сколько требовалось, чтобы не обидеть всерьез. Но вот застучал по полу костыль старого князя, и разом смолкли точно по команде сдержанно гудевшие голоса. Чурила вывел отца под руку, как всегда. Усадил в древнее деревянное кресло, прикрыл ему больные ноги шубой, сам сел рядом, пониже и длинный меч встал у него между колен. Тогда хазар провели в гридницу. Махошат чуть поднял тонкую бровь, признав молодом князе того шрамолицевого воина, что отказался сразиться с ним накануне. Воистину он был разумен, этот славянский хан. Алптархан вошел следом за царевичем, и если он был удивлен, то на его лице это не отразилось. Но вот то, что шел впереди юнец, ничем кроме родовитости не отмеченный, его задевало заметно. Шат остановился посреди палаты, приложил к груди украшенную перстнями руку, склонил голову в учтивом поклоне. — Царь Тагармы, да будет душа его завязана в свертке жизни у Бога, приветствует вас моими устами, достопочтенные князья, — сказал он и толмач перевел. Да не оскудеют ваши стада, а пастбище пусть не выгорят на солнце. Меня прислал владыка, живущий на зеленом острове посреди великой степи. Примите, князья, те дары, что прислал вам Хакан, мой повелитель и родич, и с ними то малое, что добавил я сам». Радугой переливался на маху атласный халат. Махнул рукой царевич, и упали на берестяной пол пушистые армянские ковры. Зашелестела роскошная византийская парча. И «Еще!» — приказала рука. И упали на парчу самоцветы. Потекло тяжелое золото. «Еще!» И легли, наполовину выскочив из ножен индийские голубые клинки. Усы Махо шевельнулись в улыбке. Мои глаза недостойны наслаждаться красотой княжеских жен, но я привез им то, что нравится возлюбленным кангарских вождей. Он вытащил из-за пазухи ларец, поднял узкую крышку, блеснули в свете зимнего дня кровавые звезды рубинов. Князья молчали. Мстислав только пробежал глазами по дорогому оружию. А о чем думал Чурило, понять было и вовсе невозможно. Сидел суровый. Он настрого запретил Звенеславке показываться к Хазарам. Эти порчу напустят, не задумываясь, а любопытно ей так он обо всем расскажет. Рабы подняли ковры, и за углы унесли их прочь. Старый Мстислав проговорил медленно, словно в раздумье. Щедр! и славен твой родич Хакан. И мудр, раз уж он шлет такие дары и свою дружбу тем, с кем раньше сражался. Но только ли для этого ты приехал сюда, молодой посол? в кременцы уже успели прозвать князь Муха. Он ответил. Воистину справедливы твои слова, славянский хан. Повелитель Хакан, да сотрутся кости его врагов, Обозрел однажды границы покорных ему стран и увидел, что нет мира ни на западе, ни на востоке. Он говорил давно приготовленные слова, но здесь, в этой северной гриднице, они вдруг показались ему обидными. И он торопливо добавил. Не думай, однако, будто есть или будут враги, способные поколебать могущественный отыл. На шеях его колесничных коней пребывают сила, грохот и страх врагам. И беспредельная степь едва может снести мощь нашего войска, когда она выступает в поход. Даже Толмачи тот понял, что царевич погнал коня не по тому пути. Несмотря на холод, на лбу переводчика выступил пот. Князь Мстислав слушал шада совершенно бесстрастно, прикрыв веками глаза, но зато теперь чурило поднял голову и смотрел на шада, не отрываясь. И тот почувствовал, «Надо остановиться!» Он заставил себя улыбнуться. «Я не получаю, я лишь сообщаю. Я хочу, чтобы ты знал, повелитель могуч, и когда он гневается, трепещут народы, но он вовсе не желает войны». Прозвучало это весьма ко времени, и иные из бояр были уже готовы перебить дерзкую речь. Алптархан внутренне ликовал. Он с самого начала говорил Махо, что ничего из этого не выйдет. Полководец привык трудиться саблей, а не языком. И вот теперь неудача сделалась очевидна. И это было отрадно. Амстислав спросил с еле уловимой насмешкой, — Чего же хочет от нас Хакан столь могущественный, что всякая его рабыня живет в золотом шатре? Мы не имеем богатств, которые могли бы с этим сравниться. Если же Хакану нужен только мир, так ведь мы и раньше не ходили его воевать. И вновь понес слова от одного к другому тщедушный маленький толмач, даря каждому из говоривших лишнее мгновение на раздумье. Альгрим смотрел на него и вспоминал белку по имени Грызозуб, что скакала, как говорили по мировому древу, посредничая в перебранке между драконом и орлом. Что же нужно Хакану? — спросил старый князь. И Махо чуть подобрался, напрягшись, как перед прыжком. — О, шехина, прими под крылья недостойно вырабатывая его И ты, непобедимый бог предков Тенгрихан, вспомни сына своего Махо! Мелькнула перед глазами резная тень виноградника, и тоненькая девочка-жена, на коленях подающая разрезанную дыню, и чашу с ароматным вином. — Повелителю Хакану нужны доказательства мира, — проговорил он с поклоном. Но ни старый, ни новый бог не пожелали ему помочь. Разбуженным осиным гнездом загудела вокруг дружина славянского хана. Мстислав поднял руку, успокаивая бояр, коротко и спокойно спросил, — Тебе нужна дань? Но и в его глазах грозно теплился серый огонь. Махошат повторил, ощущая в груди холод и пустоту. Доказательство мира. — Разве мерзнет? — медленно повышая голос, начал старый князь. — Твой повелитель под лисами и соболями, что везут ему наши торговые гости. Или он уже совсем одрехлел и не может согреться мехами? «И разве мало юноши служит ему, если он нуждается еще и в наших заложниках?» Теперь его голос гремел и был наверняка хорошо слышен во дворе, где внимательно слушали чужие и свои. Хельги любовно поглаживал топорище секиры. «Повелителю Хакану нужны доказательства мира», — в третий раз повторил посол. И добавил, поскольку терять было нечего. «Право же, я рассказывал тебе, как он могуч!» Старый князь повернулся к Чурили и положил руку ему на плечо. «Ответь, сын, чтобы любо было господину Кременцу!» Чурило не поднялся, вскочил, но заговорил неожиданно размеренно, обуздывая собственную ярость, словно коня. «Родился ли и ходит ли под солнцем человек, который покорил нас себе?» Он вытащил из ножен свой меч, и тяжеленный клинок повис в воздухе, в вытянутой руке. Царевичу понадобилось усилие, чтобы не отшатнуться. А Чурило продолжал. — Вот та дань, что найдет здесь твой царь, и другой ему не будет. И быть посему, пока не переведутся на свете война и мечи.